Я посмотрел на закрывшуюся дверь, словно на ней должны были проступить какие-то мудрые слова. Выпил еще вина. Мне было жалко политика. Ни с какого он не с Аркана, конечно. Молодой, амбициозный, пытающийся найти волшебную палочку и опираясь на нее доковылять до самого верха власти. Национальная идея. Ха! Какая национальная идея у белых мышей в клетке? Кого пустят на опыты, кого на корм удаву, а кого оставят на размножение? Волшебных палочек нет, кончились». В детстве я очень любил читать. Сейчас как-то меньше. Ну, иногда фантастику, что-нибудь модное. А в детстве любил. Родители приучили. Так что в волшебные палочки я тоже верю. И с удовольствием бы вручил такую Диме. Пусть попробует, хуже не будет. Или надо быть оптимистом. В том смысле, что может быть и хуже. Допив вино, я оставил бокал в сторону. Странный напиток, экзотический. Я вдруг подумал, что сегодня утром родители должны были вернуться из Турции. «Три с лишним года я жил самостоятельно от родителей. В общем-то, заслуга в этом только их. Сам я на квартиру копил бы еще лет десять. Они мне квартиру подарили и прямо-таки выставили из дома. Я вначале даже слегка обижался, при всех бесспорных преимуществах отдельного житья. Потом посмотрел на друзей-приятелей, живущих с родителями, и понял, как были правы мои предки. Все-таки жизнь с мамой и папой, если ты из школьного возраста вышел, человека портит». Ты можешь при этом зарабатывать неплохие деньги, можешь содержать родителей, но если ты остался жить в родительском доме, ты прекращаешь взрослеть, принимаешь манеру поведения и жизни родителей, консервируешься, становишься молодой копией отца. А это только в крестьянской семье хорошо, и то лишь в отношении старшего сына. Недаром во всех сказках больших успехов добивается младший сын, отправляющийся куда глаза глядят счастье искать. Тысячи таких младших сыновей в пути исчезают, Но кто-то все-таки ловит свою синюю птицу. На крестьянскую пашню к трудолюбивому и обстоятельному старшему сыну синие птицы не залетают. Я стоял у подъезда родительского дома, где прошло все мое детство, и смотрел на окно. На кухне уже горел свет. Они меня не узнают при встрече, как не узнали по телефону. Это я понимал. Но все-таки должен был подняться и позвонить в дверь. «Зачем?» «Что-то меняется. Что-то должно случиться. Это я чувствовал». И было у меня нехорошее ощущение, будто я не скоро еще смогу увидеть своих родителей. А может быть и никогда. Кот на двери остался прежним. Я вошел в подъезд, вызвал лифт. Совершенно спокойно посмотрел на спускающуюся по лестницу Галку со второго этажа. Когда-то в классе восьмом мы с ней целовались, вот именно здесь, у лифта. Галка скользнула по мне осторожным взглядом и вышла. Все в порядке, Галя, я не маньяк и не вор. Подъехал лифт, я поднялся. Секунду постоял у дверей и нажал на кнопку звонка. Шаги послышались почти сразу. И на мгновение мне показалось, что родители меня помнят, что они волнуются, ждут и обязательно меня узнают. Открыл дверь отец. Открыл сразу, даже не глядя в глазок. Есть у него такая дурацкая манера, за которую его и мама ругает, и я. «Да, молодой человек», — добродушно спросил отец. Я смотрел на него и думал, что отец постарел. Несмотря на свежий загар и отдохнувший, в общем-то, вид сильно постарел за последние год-два. Хоть и следит за собой, и спортом занимается, и алкоголем не злоупотребляет, и курит раз в месяц за компанию. Словно у меня сняли какую-то пелену с глаз, и я увидел, родители постарели, им уже хорошо за пятьдесят. «Здравствуйте», — сказал я, — «мне... мне Кирилла». «Какого Кирилла?» «Кирилл Максимов здесь живет?» Отец кивнул. «Максимов — это я, но меня зовут Данила. Вы, все еще не отрывая от него глаз, Я почесал бровь жестом смущенного и ищущего слова человека. «Нет, Кирилл мой ровесник. В армии мы вместе служили, но адрес я потерял. Где-то в вашем районе живет? Мне в справочном дали адрес. У вас нет сына Кирилла?» Что-то едва уловимое, вроде привычной, но не из житой печали промелькнуло на лице отца. «Нет, молодой человек. Может быть, племянник?» Я продолжал играть. «Простите, видимое недоразумение». В коридоре показалась мать. «Надо же, она выглядела моложе, чем я помнил. Вот так-то. Все-таки роды и забота о ребенке, они не идут на пользу женской красоте». «Данила?» – вопросительно сказала она. «Ошиблись», – сказал отец, не оборачиваясь. «Юноша ищет Кирилла Максимова. Адрес в справочной дали». «Извините, что побеспокоил», – пробормотал я. Отец все-таки смотрел на меня с сомнением каким-то, задумчивостью. «Я похож на него. Наверное, он видел во мне свои черты, и это его смущало». Да и мать смотрела с тем же сомнением. Конечно, ей это сходство видно сильнее. Извините, я отошел к лифту. Его уже угнали на другой этаж, пришлось ждать. Отец еще секунду посмотрел на меня и закрыл дверь. Я вслушался. То ли помогли способности функционала, то ли мать очень громко это сказала, но до меня донеслось. Мальчик на тебя похож. «Что ты хочешь сказать?» С легким раздражением отозвался отец. «Так, ничего. А все-таки...» Ну вот, теперь мать заподозрит, что у отца есть ребенок на стороне. Глупо вышло. Как для них выглядело мое исчезновение? Мои вещи и документы рассыпались, на фотографиях растаяло мое лицо. В старых счетах за квартиру цифра 3 сменилась на 2. А что стало с памятью? Мать забыла даже то, что была беременна? Или думает, что ребенок умер при родах? Что заменило в их памяти годы, проведенные со мной? Веселые поездки и встречи с друзьями? или пустые, горькие и холодные вечера вдвоем, всегда только вдвоем. Я прислонился лбом к грязному зеркалу, висевшему в лифте. Не только меня обворовали, у моих родителей тоже отняли, меня. Взамен дали ненужное свободное время и пустоту в душе. Так же, наверное, бывает, когда функционалы воруют целые страны и миры. Вот она была, страна, в чем-то несуразная, доставляющая хлопоты и проблемы, заслуживающая того, чтобы ее поругать. А потом раз, и ее не стало. Еще и объяснили, что никогда такой не было, что все это обман, вождение, что ты должен быть благодарен за освобождение от проблем, за свободу, ничего не делать и ни за что не быть ответственным. А пустота в душе, так это нормально, она дает тебе легкость. «Как же я вас всех ненавижу!» – прошептал я, и не сразу понял, что повторил слова Илан. «Может быть, пойти к ним, а не у Коти, вместе станет легче?» Впрочем, не думаю, что моему приходу будут рады. Третий тут уместен только в похабных рассказах, которыми Котя зарабатывает на жизнь. Впрочем, у меня тоже найдется к кому пойти. Если у нас есть мужчина и женщина, едва знакомые, но чем-то привлекательные друг к другу, то в их отношениях рано или поздно наступает странный момент. Я вдруг или не наступает, но тогда и отношения заканчиваются, не начавшись. Момент этот состоит в том, что в квартире девушки чаще или мужчины реже раздается звонок в дверь или звонит телефон. И тот, кто пришел, произносит фразу «Я вдруг решил к тебе зайти». Иногда добавляется «Мне показалось, что ты меня ждешь». Но это уже зависит от наличия в душе романтической жилки. Главное тут «вдруг». «Я вдруг решил к тебе зайти». «Я вдруг решила тебе позвонить». «Извини, это не к месту, и я сам не понимаю, что мы будем делать. Ты прости, я шла мимо и вдруг подумала...» Случайность или даже абсурдность поступка в таких делах принципиально важна. Любовь принципиально нелогична, за что ее так не любят люди, по ошибке родившиеся человеком, а не вычислительной машиной. События «я вдруг» еще ничего не гарантируют. Возможно, они выпьют чай и разойдутся. Возможно, лягут в постель, но все равно расстанутся. Но если «я вдруг» вообще не случилось то любви еще нет, есть дружба, страсть, привязанность, множество хороших вещей и чувств, но не любовь. Героическая юная подпольщица Настя Тарасова жила на Преображенке, не самый лучший район, конечно, но зато в симпатичном новом доме, сохраняемой территории, в квартире-студии на последнем этаже, наверняка купленной хорошим бизнесменом Мишей. Я знал ее адрес, поскольку Настя проходила через мою таможню. Это было очередное свойство таможенника, прорастающее во мне. Где живет Миша, я тоже знал, на Рублевке, как положено серьезному человеку. Охрану у входа я миновал без проблем. Вежливо назвал адрес и фамилию. А когда охранник попросил предъявить документы, покачал головой. И сказал, чувствуя себя не то Вольфом Мессингом, покидающим Лубянку, не то Оби-Ван Кеноби, охмуряющим императорских штурмовиков. «Тебе не нужны мои документы». «Не нужны», — согласился охранник и открыл внутреннюю дверь. «Всего доброго». Несколько разочарованный отсутствием красочных визуальных эффектов, я прошел на ухоженную территорию, где вдоль вымощенных камнем дорожек горели фонари, а на собачьей площадке унылые жильцы выгуливали под дождиком своих высокопородистых собак. Видеодомофон у подъезда тоже проблем не составил. Я не глядя набрал код, и дверь открылась. Внутри была еще строгая консьержка в стеклянной будке-аквариуме, но она не стала меня допрашивать. Хороший дом в подъезде, чистота, цветы в горшках, лифт разве что мрамором не выложен, движется мягко, зеркала сияют, играет тихая музыка. А на площадке последнего этажа меня ждал сюрприз. Звали сюрприз Витей, был он ростом в метр девяносто и с широченными плечами. Я его знал по визиту Михаила и Насти, когда они отправились в антик на концерт. Телохранитель тоже меня узнал. Отлепился от стены, растерянно посмотрел на меня, потом на дверь квартиры, которую ему было поручено охранять. «Добрый вечер, Витя», — сказал я. «Нельзя туда убитым голосом», — сказал Витя. «Мне можно». Витя замотал головой. То ли я не сосредоточился в достаточной мере, чтобы стать убедительным, то ли в простой душе телохранителя не помещалось больше одного хозяина. «Нельзя», — с болью в голосе повторил он. «Точно вам говорю нельзя». «Ну и что ты будешь делать?» – спросил я. Витя помрачнел. Он явно знал, что все его тренированные мускулы и профессиональная подготовка спасуют перед функционалом совсем неустрашающего вида. «Вы мне хоть в глаз дайте, что ли?» – попросил он. «Синяк набейте». «Сам справишься», – укоризненно сказал я. «Ты же мужчина». Оставив Витю горестно смотреть на свой увесистый кулак, я прошел к двери. Хотел позвонить и обнаружил, что дверь не заперта. «Тук-тук», – сказал я, входя. Меня не услышали, ссорились. Квартира была не слишком большой по меркам этого дома, метров пятьдесят. Свободное пространство с двумя опорными колоннами, украшенными полочками и какой-то олиповатой живописью того уровня, что продается на измайловском вернисаже. У одной стены изрядная круглая кровать. Напротив плазменная панель на стене, журнальный столик и кресло. В одном углу барной стойкой отгорожена кухонька. Даже ванная комната была отделена полупрозрачной стенкой из цветных стеклянных блоков. Нет, симпатично в целом. В 19 лет такие квартиры очень нравятся. В 25 вызывают одновременные умиление и слабое подозрение, что молодость миновала. Настя и Михаил стояли у барной стойки. В руках у них я заметил высокие стаканы с каким-то напитком. Но им было не до коктейля. Похоже, выдержки им хватило лишь на то, чтобы наполнить стаканы и начать ругаться. Михаил был в расстегнутом плаще, Настя в коротком халатике домашнего вида. «Ты даже пальцем не пошевельнул!» — кричала Настя. «Ты меня бросил умирать!» «Зачем ты связалась с ними?» «Мне все рассказали!» — в том же тоне отвечал Михаил. «Дура! Ты меня бросил!» «Я бы договорился и забрал тебя!» — резко ответил Михаил. «Мне показалось, что он не врет. А в тот момент ничего невозможно было сделать. Со временем забрал бы». «После того, как меня перетрахал бы весь поселок...» Настя, конечно, не успокоилась от такого обещания... И вот тут Михаил сглупил. «Тебе не привыкать. С таможенником переспала?» Настя глотнула воздух и замолчала. Похоже, ее и впрямь оскорбило это предположение. «Нет», — сказал я в ту самую секунду, когда Настя влепила Михаилу пощечину. «Она со мной не спала». Михаил, потирая щеку, повернулся ко мне. Я поймал его взгляд и понял, что не войди я так вовремя, Настя получила бы в ответ хорошую затрещину. «Что вы здесь делаете?» — спросил Михаил холодно. «Я должен перед вами отчитываться?» — удивился я. Не разуваясь, прошел по мягкому ковровому покрытию. Сел в кресло. Принюхался. Пахло чем-то съедобным и очень вкусным. Из чего на меня такой жор напал? Последствия ранения? Настя, я так вдруг зашел. Ты не против? Нет, конечно, сказала она очень непринужденно. Тебе что-нибудь смешать? Джин-тоник попросил я. Сапфир, бифитер, гордонс, тоном опытного бармена спросила Настя. Даже не знаю, заколебался я. Все так соблазнительно звучит, «Михаил, вы что посоветуете?» На лице бизнесмена заиграли желваки. Он вдруг стал удивительно похож на иполита из иронии судьбы, обнаружившего, что доктор Женя бреется его бритвой. «Сапфир, конечно», — сказал Михаил. «Всего доброго, господин таможенник. Всего доброго, Настя». «Пока», — сказала Настя ледяным голосом. Открыла дверцу холодильника, загремела бутылками. Михаил поставил бокал, развернулся и двинулся к выходу. Уже у дверей приостановился и сухо сказал... Я попрошу тебя больше мне не звонить. Не хочу иметь ничего общего с террористами. Теперь я понимаю, что ты меня использовала. Дверь хлопнула, я пожал плечами. Ну, ничего, ушел. Более-менее достойно. Что-нибудь вроде шлюха или истеричка прозвучало бы глупо и неуместно. А так в его словах есть правда».